глава 11 полковник Трэвис это история о высадке ахейского воинства на побережье трое и первом сухопутном сражении это история о том как мое не слишком хорошее знание мифологии в купе с локальным атеизмом ненадолго поставили меня в один ряд с величайшими героями Эллады. но обо всем по порядку после побоща учиненного гектором в открытом море плавание проходило спокойно и даже скучно. Ахил либо торчал в своей каюте, либо тренировался на палубе с патроклом и Евдором. Причем последний действительно мог бы многому научить Пелида, если бы тот высказывал хоть какое-то желание учиться. Иделия продолжалась 5 дней. Хорошая погода, яркое солнце, синее бескрайнее море, попутный ветер в пруса, чистый курорт, а не война. Конечно, все знали, что долго так не будет. Каким бы приятным ни было плавание, рано или поздно оно закончится тем, что все мы приплывем в то место, где тысячи врагов будут нас калечить и убивать. И вряд ли мне удастся остаться в стороне. Так что мы будем калечить и убивать их. В этом и заключается суть войны, независимо от тысячелетия, которому она принадлежит. После ссоры с Ахилом меня никто не трогал, так что я валялся в теньке, наблюдал и размышлял. «Вспоминал о днях, проведенных во Влиде. Тогда я пил с Диамедом, Одиссеем и Доминеем, обоими Аяксами, реже с Нестором и один раз даже с Минилаем. Я много пил в те дни, но не потому, что я алкоголик. Сработала моя вторая натура. Основной профиль разведчика, благодаря которому я здесь и оказался, это сбор информации». А кто может служить лучшим источником информации, чем подвыпивший или пьяный царь, похваляющийся своими подвигами и делящийся планами на будущее? Картина вырисовывалась следующее. Агамемнону нужна бесконечная война, потому что он хочет власти над всем миром. Минилаю нужна эта война, потому что она нужна его старшему брату. Аяксу крупному нужна эта война, потому что он любит подраться. Аяксу мелкому. Нужна эта война, потому что он дружит с крупным и тоже не дурак помахать мечом. И Доминею нужна эта война, потому что он хочет пограбить сначала Трою, а потом все, что подвернется под руку. С Ахилом тоже все ясно, он хочет славы. Зачем война нужна Нестору и нужна ли она ему вообще, никто не знает. Диамеду с Одиссеем война неинтересна. Но они не присягали на верность Золотым Микенам вообще, Агамемнону в частности, и оба давали клятву помочь Минилаю, если с его супругой что-то стрясется, и обстоятельства оставляли им слишком мало места для финта ушами. Елена, по большому счету, никого не интересовала, разве что Париса. Троянцам война тоже не нужна, но их никто не спрашивал. Во Влиде очень много говорили о Гекторе, и почти всегда с уважением, который я теперь прекрасно понимал и разделял. Говорили, что жена у красивая. Строили планы, что сделают с ней, когда возьмут трою. И ведь кроме меня и Ахила с Патроклом здесь все женатики. Да и с этими двумя вопрос спорный. Вполне может быть, что они женаты друг на друге.